Потом вытерлась, оделась, прошла в комнату, где жили Анечка с матерью. Уютно, но страшно бедно. Мася по-взрослому подумала, что уже отвыкла от такого. Впрочем, в подобной берлоге они никогда и не жили. А дальше ей в голову пришло, что она бы осталась здесь. «Наверное». Анечка уложила ее в свою кровать. Укрыла двумя одеялами, велела поспать, а сама ушла куда-то к окну. Перед этим дала в руки Масе небольшую куколку. В неновом платьице, сказав при этом, она успокаивает и приносит счастье. Мася почти сразу провалилась в сон. Разбудила ее Анечка. Часы перевалили за три. Занятия в школе давно кончились. — Вставай, Маша! — Сказала Анечка, теперь тебе надо домой, к маме. И забрала из закостеневшей руки Маси не новую простецкую куколку, приносящую счастье. Они вышли на улицу, и Анечка проводила Масю не до подъезда, а до порога квартиры. Дверь открыла Машина мать Мария. Глава десятая. Мася не ожидала этого. Думала, откроет Эльза, она разденется, пройдет в кабинет, где лежит большая, ставшая похожей на гору, мама, приляжет к ней на широченный диван, прижмется, заплачет и все расскажет, что с ней произошло, как рассказывала про двойки, чего давно с ней не случалось или какие-нибудь неприятные детские истории. Но Мася давным-давно не получала двоек. Давным-давно не случалось с ней даже самых ничтожных неприятностей. Она отвыкла приходить к маме. Так, только обмен стандартными фразами. «Как дела? Нормалек, две пятерки. Молодец. Хочешь есть?» Но разве так говорили они когда-то? Да вспомни только одну ту злопамятную ночь, когда мама плакала, Рыдала просто в своем тоскливом одиночестве, в тупике, куда сама же себя загнала, и к ней пришла Мася. Они обнялись и вместе заплакали, но уже облегченно, потому что плакать вдвоем — это значит делить груз на двоих. С тех пор прошло два года, почти два, и они крепко изменились. Мася чуточку попереживала, когда мама объявила, что у нее будет ребенок. К ней приползла какая-то ревность. Но ненадолго, потому что Масю после уроков провожал Леша благой. Читал стихи, и они говорили о вещах очень даже серьезных. Чего стоит один Григор нарекаться, славный и мудрый монах? «Не дай мне быть тучою, а влагой не пролиться». Чего только одно это стоит. Словом, у Маси была своя жизнь, а новый мамин ребенок, еще, впрочем, нерожденный, задел ее как бы вскользь, кольнул, но не ударил, срикошетил пока что. Ну и мама переменилась. Раньше Мася знала по именам всех ее друзей, товарищей по училищной кафедре, хоть и заочно. Теперь мама называла своих новых подружек по фитнес-клубам и чаепитиям кличками «рыжая», «бандерша», иногда близким к именам «косюня», а иногда и вообще странными словосочетаниями «всякая всячина» или вот «во всех отношениях». Но раз уж там так принято давать за спиной прозвище этим новым русским леди, богачкам за чужой счет, Как же, интересно, кличут маму — гигантшей, горой, всех подавляющей или, напротив, массой удовольствий, отличницей? Переступив порог и стоя против самой родной и самой единственной, Мася вдруг ощутила, что между ней и матерью лежит ручей, если не речка, трещина, если не пропасть. Однако ее надо перепрыгнуть. Уронив сумку на пол, Мася проговорила. «Мама, нам надо поговорить». Не слова вышли, не просьба, а скрежет. Да еще и глаза Мася отвела. А что она должна сделать? «Эльза!» — крикнула мать, не оборачиваясь, не отрывая своего взгляда от дочки. «Пойдите, пожалуйста, на кухню».